Глава 22. На следующее утро в Центральной газете появился длинный отчет, в котором лишь вкратце упоминалось об исчезновении Томаса Рипли, зато прямо говорилось о том, что Ричард Гринлиф навлекает на себя подозрения как участник убийства Майлза, и до тех пор, пока он не явится, чтобы снять с себя подозрения, можно будет считать, что он уклоняется от помощи следствия. В газете говорилось также о двух поддельных чеках. Последний раз Ричард Гринлиф напомнил о себе, когда отослал письмо в Неаполитанский банк, в котором утверждал, что подделки не было. Однако два эксперта из трех в Неаполе заявили, что, по их мнению, чеки сеньора Гринлифа за январь и февраль были подделаны. И это мнение совпало с позицией американского банка сеньора Гринлифа, приславшего фотокопии его подписи в Неаполь. Заметка заканчивалась в несколько шутливым тоне. Интересно, А можно ли подделать свою собственную подпись? Или богатый американец покрывает таким образом кого-то из своих друзей? Ну и черт с ними, подумал Том. Дикий нередко менял свой почерк. Том видел его подписи на страховом полисе среди бумаг Дики. Он видел их Монджи Белло, когда Дики расписывался прямо у него на глазах. Вытащили бы на свет Божий все, что он подписал в последние три месяца. Тогда бы все стало ясно. Вероятно, они не заметили, что подпись на письмах из Палермо тоже была подделана. Единственное, что его по-настоящему интересовало, было следующее. Нашла ли полиция что-нибудь такое, что действительно изобличает Дики в убийстве Фредди Майлза? Впрочем, он не был уверен в том, что это интересует его лично. В газетном киоске на углу Сан-Марко он купил «Оджи» и «Эпоку». Эти обильно иллюстрированные бульварные еженедельники – были полны всякой-всячины. От убийств до сообщения о том, что кто-то взобрался на флагшток. Писали обо всем интересном, что происходило во всех уголках страны. Об исчезновении Дики Гринлифа пока ничего не было. «Вероятно, что-то появится на следующей неделе», подумал Том. Мардж фотографировала в Монджибеллу Дики, но его она не снимала ни разу. Во время утренней прогулки по городу он купил очки в магазине, в котором продавались игрушки и всякие забавные вещи. Стекла были простые, без диоптрий. Он побывал в соборе Сан-Марко, поглазел по сторонам, но ничего не увидел. Однако причиной тому были вовсе не очки. Он думал о том, что ему следует немедленно определиться с тем, кто он такой. Ему же хуже, если он станет откладывать, ведь неизвестно, что будет дальше. Выйдя из собора, он спросил у полицейского, где ближайший полицейский участок. Вопрос он задал с грустью в голосе потому что ему было грустно. Страх он не испытывал, но чувствовал, что перевоплощение в Томаса, Фелпса, Рипли — одно из самых печальных событий в его жизни. «Вы Томас, Рипли?» — спросил у него капитан полиции. В вопросе прозвучало не больше заинтересованности, чем если бы Том был собакой, которая потерялась, а потом нашлась. «Разрешите взглянуть на ваш паспорт?» Том протянул ему паспорт. «Не знаю, в чем дело, но когда я прочитал в газетах, что исчез...» Все это было скучно, страшно скучно, как он и ожидал. Полицейский безучастно смотрел на него. «Что теперь будет?» — спросил Том. «Я позвоню в Рим», — спокойно ответил офицер и снял трубку. Прошло несколько минут, прежде чем его соединили, после чего офицер равнодушно сообщил кому-то в Риме, что американец Томас Рипли находится в Венеции. Он обменялся со своим собеседником еще какими-то малозначными фразами, после чего сказал Тому. Они хотели бы встретиться с вами в Риме. Вы можете поехать туда сегодня?» Том нахмурился. «Я не собирался в Рим». «Так скажу им», — спокойно произнес офицер и снова заговорил в трубку. «Пусть сами приезжают. Быть американским гражданином значит иметь определенные привилегии», — решил Том. «В какой гостинице вы остановились?» — спросил офицер. «В Констанце». Офицер передал эту информацию в Рим. Потом повесил трубку и вежливо сообщил Тому, что представитель полиции прибудет в Венецию вечером после восьми часов. «Спасибо», — сказал Том и отвернулся от мрачной фигуры полицейского, писавшего что-то в журнале. Вся сценка показалась ему очень скучной. Остаток дня Том провел в своем номере, спокойно размышляя, читая и внося дополнительные изменения в свою внешность. Он полагал, что, скорее всего, пришлют того же полицейского, который беседовал с ним в Риме. Тента Ровасинь, или как там его. С помощью карандаша для бровей он сделал их чуточку темнее, весь день пролежал в своем коричневом твидовом костюме и даже оторвал на пиджаке пуговицу. Дикий отличался аккуратностью, поэтому Том Рипли хотел показаться явно неряшливым. Он не обедал и не потому, что не хотел есть, а просто вознамерившись сбросить несколько фунтов, которые набрал для роли Дики Гринлифа. Он станет худее прежнего Тома Рипли. В паспорте указано, что он весит 155. Дикий весил 168, хотя они и были одного роста 6,5 футов. В 8.30 вечера зазвонил телефон, и дежурный сообщил ему, что внизу находится Тененте Роверини. «Попросите его, пожалуйста, подняться», — сказал Том. Том подошел к креслу, в котором собирался сидеть во время разговора, и отодвинул его подальше от торшера. Он сделал так, что казалось, будто в последние несколько часов он читал, чтобы убить время. Торшер и настольная лампа были включены, покрывалась смята, пара раскрытых книг валялись обложками вверх, а на письменном столе лежало письмо, которое он начал писать тетушке Дотти. В дверь постучали. Том со скучающим видом открыл дверь: Бонасера. Роверини для полиция Армана». Лейтенант Роверини из Римской полиции. Невзрачное улыбающееся лицо Тененте не выражало ни удивления, ни подозрения. Вслед за ним вошел еще один, высокий молчаливый офицер полиции. «Не еще один», — сообразил вдруг Том, «а тот самый, который был вместе с Тененте, когда Том впервые встречался с Раверине в Риме». Офицер сел в кресло, на которое ему указал Том, около торшера. «Вы приятель сеньора Ричарда Гринлифа? – спросил он. «Да». Потом сел в другое кресло, в котором можно было сидеть, сутулившись. «Когда вы видели его в последний раз и где?» «Я видел его в Риме недолго, как раз накануне его отъезда на Сицилию». «А когда он был на Сицилии, вы имели от него известие?» Тененто записывал вопросы и ответы в записную книжку, которую он достал из коричневого портфеля. «Нет, известия от него я не имел». «Ага», — произнес Тененто. Он больше смотрел на свои записи, чем на Тома. Наконец поднял глаза и дружески заинтересованно взглянул на него. Когда вы были в Риме, не было ли вам известно, что полиция хотела встретиться с вами? Нет, этого я не знал. Не могу понять, почему говорят, будто я исчез. Том поправил очки и внимательно посмотрел на полицейского. Я потом объясню: сеньор Гринлиф не говорил вам в Риме, что полиция хочет поговорить с вами? Нет. — Странно, — тихо обронил тененте делая еще одну запись. — Сеньор Гринлиф знал, что мы хотели поговорить с вами. Сеньор Гринлифф не очень-то хочет нам помогать. Он улыбнулся, глядя на Тома. Том продолжал смотреть на него серьезно и внимательно. — Сеньор Рипли, где вы были с конца ноября? — Путешествовал. — В основном по северу Италии. Том старался плохо говорить по-итальянски, делая ошибки то тут, то там, и произносил слова совсем не так, как Дики. «Где?» — Теленте снова взялся за ручку. «Милан, Турин, Фаэнце, Пиза». «Мы справлялись в гостиницах? Например, Милана и Фаэнце? Вы все это время жили у друзей?» «Нет, я обычно спал в машине». «Можно было бы догадаться, что у него не очень-то много денег», — думал Том. «К тому же он из тех молодых людей, которые способны обходиться без привычных удобств, предпочитая иметь дело с путеводителем и Томиком Силоны или Данте, а не жить в модной гостинице». «Прошу прощения, что я не продлил свое пермиссо di giorno, разрешение на проживание». С раскаянием произнес Том. «Я не знал, что это так серьезно». Он прекрасно знал, что туристы в Италии редко беспокоятся о том, чтобы продлить свои Permesso di и после въезда живут в Италии несколько месяцев, хотя собирались провести в ней всего лишь несколько недель. Permesso di поправил его Тененто мягко, почти по-отечески. Можно посмотреть ваш паспорт». Том достал паспорт из внутреннего кармана пиджака. Тененто внимательно рассматривал фотографию, А Том, между тем, напустил на себя выражение легкой тревоги, плотно сжав губы. Именно таким он был запечатлён на фотографии. На фотографии он был без очков, но пробор был такой же, и галстук был повязан также свободно, треугольником. Ты, наверное, ты заметил, что на первых двух страницах паспорта было сделано несколько отметок о въезде. «Вы были в Италии после 2 октября, если не считать короткой поездки во Францию, сеньором Гринлифом». «Да». Тента улыбнулся. На сей раз улыбка вышла по-итальянски, приятная, и подался вперед. Эбене! Это кое-что проясняет, а именно тайну с моторной лодкой в Санремо. Том нахмурился. То есть. Лодка! была найдена затопленной, и на ней были следы, похожие на кровь. Естественно, когда мы узнали, что сразу же после сан вы исчезли, он сплеснул руками и хохотнул, мы думали, что неплохо было поинтересоваться у сеньора Гринлифа, что с вами случилось, что мы и сделали. Лодка пропала в тот самый день, когда вы были в Сан-Ремо. Он еще раз хохотнул. Том сделал вид, что не видит в этом ничего смешного. Но разве сеньор Гринлиф не говорил вам, что после Сан-Ремо я отправился в Монджибелло? Я оказывал ему, — он замялся, подыскивая нужное слово, — кое-какие услуги. Да он воскликнул тенэнтер Верине с улыбкой. Он расстегнул медные пуговицы на плаще, устроился поудобнее и провел пальцем по своим ухоженным кустистым усам. «А вы и Фредерик камилиса сознали? знали?» — спросил он. Том невольно вздохнул. Судя по всему, разговор о лодке был закончен. «Нет». Я видел его всего один раз, когда он выходил из автобуса в Монджибелло. Больше мы не встречались. «Ага», — произнес Тененте, обдумывая услышанное. Он молчал с минуту, будто у него больше не было вопросов, а потом улыбнулся. «Монджибелло. Прекрасное местечко, а? Моя жена родом из Монджибелло». «Вот как?» — любезно проговорил Том. «Си. Мы провели там с ними медовый месяц». «Замечательная деревня», — сказал Том. «Грация». Том взял предложенную тенненту итальянскую сигарету. Он подумал, что это, наверное, и есть антракт по-итальянски, перерыв между действиями. Они наверняка полезут в частную жизнь Дики, будут интересоваться его подделанными чеками и всем прочим. С трудом подбирая итальянские слова, Том произнес серьезным тоном. «Я читал в одной газете, что полицейские думают, будто сеньор Гринлив". Если он не явится, будет обвинен в убийстве Фредди Майлза. Это на самом деле так? Нет, нет, нет, нет, нет, протестующий заговорил Тененты. Тен, тен. Но явиться он должен обязательно. Почему он прячется от нас? Не знаю. Да вы и сами сказали, что он не стремится помогать вам. Мрачно отозвался Том. Он мне времени очень-то помог. Не сообщил, что полиция хочет переговорить со мной. Но в то же время... Я не могу поверить в то, что он убил Фредди Майлза. Но, видите ли, один человек в Риме сказал, что видел двух мужчин, стоявших возле машины сеньора Миллиса на противоположной от дома сеньора Гринлифа стороне улицы, и что оба они были пьяны. Или он сделал паузу ради дополнительного эффекта и заглянул Тому в глаза. Возможно, один из них был мертв, потому что второй прислонил его к машине. Разумеется, мы не можем наверняка утверждать, что тот, кого поддерживали, был сеньором Миллисом или сеньором Гринлифом, прибавил он. Но если бы нам удалось найти сеньора Гринлифа, мы могли бы по крайней мере поинтересоваться у него, был ли он настолько пьян, что сеньору Миллису пришлось его поддерживать. Он рассмеялся. Вопрос серьезный. Понимаю. У вас нет никаких соображений. Где в настоящий момент может быть сеньор Гринлиф? Нет. «Абсолютно никаких». Тененто задумался. «Вы не знаете, сеньор Гринлиф и сеньор Миллис ссорились когда-нибудь?» «Нет, но...» «Да-да». Том медленно продолжал говорить то, что, как ему казалось, и нужно было сказать. «Мне известно, что Дикий не поехал кататься на лыжах, когда его пригласил Фредди Майлз. Я еще помню, удивился, что он не поехал. Почему он так мне и не сказал?» «Я знаю об этой лыжной прогулке. В картины дам Вы уверены, что тут не замешана женщина?» У Тома проснулось, было чувство юмора, но он сделал вид, что тщательно размышляет над вопросом. «Не думаю». «А как насчет этой девушки, Марджери Шервот? «Возможно», — ответил Том, — «но я так не думаю. Наверное, я не тот человек, который может отвечать на вопросы о личной жизни сеньора Гринлифа. «Разве сеньор Гринлиф никогда не говорил с вами о своих сердечных делах?» С чисто романским изумлением спросил тенэнте. «Это можно продолжать без конца», — подумал Том. «И с Маршем будет не легче. Она будет отвечать на вопросы о Дике, повинуясь своим чувствам. И итальянская полиция так никогда и не разгадает тайну душевных переживаний сеньора Гринлифа. «Да он и сам их не разгадал». «Нет». Ответил Том. Не могу сказать, чтобы Дики когда-нибудь разговаривал со мной о своей личной жизни. Я знаю, что ему очень нравится Мардж, прибавил он. Она тоже знала Фредди Майлза. Насколько хорошо она его знала? Видите ли? Том сделал паузу, будто ему было что сказать. Тененн подался вперед. Поскольку вы какое-то время жили с сеньором Гринлифом в Монджибелло, вы, наверное, могли бы рассказать нам о привязанности сеньора Гринлифа вообще? Это очень важно. «А почему бы вам не поговорить с сеньориной Шерут?» — предложил Том. «Мы разговаривали с ней в Риме еще до исчезновения сеньора Гринлифа. Я договорился о повторной встрече с ней, когда она приедет в Геную, чтобы сесть на пароход, отплывающий в Америку. Сейчас она в Мюнхене». Том молчал. Тененто ждал, что он еще что-нибудь добавит. Теперь Том чувствовал себя довольно уверенно. Все шло так как он и думал, в самых оптимистических своих замыслах. У полиции против него ничего нет, его ни в чем не подозревают. Неожиданно он почувствовал себя невиновным, что придало ему силы. Он освободился от вины, как от старого чемодана, с которого тщательно соскреб бирку «Депонимейнто», наклеенную в камере хранения «Палермо». Он сказал прямо, тщательно подбирая слова, совсем в духе Рипли. Помню, Марджори говорила как-то в Монджибелло, что не поедет в Кортину, а потом передумала. Но почему, я не знаю. Если это может иметь какое-то значение. Но она ведь так и не ездила в Кортину. Нет. Но, как мне кажется, только потому, что и сеньор Гринлиф туда не ездил. Одно можно сказать. Он так нравится сеньорине Шервуд, что одна она не поедет отдыхать туда, куда собиралась ехать с ним. А как вы считаете, не могли ли они поссориться, сеньоры Милис и Гринлив, из-за сеньорины Шерлот? Ничего об этом сказать не могу. Возможно, насколько мне известно сеньору Милису, она тоже очень нравилась. Ага. Тонента нахмурился, обдумывая то, что услышал. Он взглянул на молодого полицейского, который, очевидно, слушал их, хотя, судя по его неподвижному лицу, сказать ему было нечего. Из того, что он сообщил, подумал Том. Дики предстает как обиженный влюбленный, который не хочет, чтобы Марш ехала развлекаться в картину, поскольку ей нравится Фредди Майлз. Мысль о том, что кто-нибудь, и особенно Марш, может предпочесть этого косоглазого быка Дики, вызвала у Тома улыбку. Но вместо улыбки он изобразил на лице недоумение. Вы и правда думаете, что Дики от чего-то бежит, или же полагаете, что не можете поймать его чисто случайно? О нет, это уж слишком. Во-первых, чеки. Вы, наверное, знаете о них из газет. Насчет чеков я не все понимаю. Офицер объяснил. Ему были известны числа, когда были подписаны чеки, и он знал, сколько людей считает, что они подделаны. Он добавил, что сам сеньор Гринлиф факт подделки отрицает. Но стоило только банку захотеть встретиться с ним еще раз насчет подделки, совершенно не в его пользу, стоило полицейским время пожелать снова увидеться с ним по поводу убийства его друга, как он неожиданно исчезает. Тенентев сплеснул руками. Это всего-навсего означает, что он от нас скрывается. «А вы не думаете, что и его могли убить?» Мягко спросил Том. Офицер пожал плечами, да так и застыл на какое-то время в этой позе. «Я так не думаю. Факты против этого». Кое-что не сходится. Мы разослали радиограммы на все пароходы, которые покидали Италию. Он либо сел на небольшое судно, возможно, даже на рыбацкую шхуну, либо скрывается где-то в Италии или же где-то в Европе, потому что обычно мы не фиксируем фамилии тех, кто покидает нашу страну. А у сеньора Гринлифа имелось несколько дней для того, чтобы уехать. Как бы там ни было, он где-то прячется. Как бы там ни было, он ведет себя как виновный. «Это неспроста», — Том посмотрел на него с серьезным видом. «Вы когда-нибудь видели, чтобы сеньор Гринлив расписывался за получение перевода, например, за январские и февральские переводы?» «Я видел, как он расписывался за один перевод», — ответил Том. «Но, кажется, это было в декабре. Ни в январе, ни в феврале меня с ним не было. Вы всерьез подозреваете, что он мог убить сеньора Майлза?» — еще раз недоверчиво переспросил Том. «Настоящего алиби у него нет», — ответил офицер. «Он говорит, что отправился прогуляться после того, как ушел сеньор Миллес, но никто на прогулке его не видел. Неожиданно он ткнул пальцем в сторону Тома. А от приятеля сеньора Миллеса, сеньора Вэна Хьюстона, мы узнали, что сеньор Миллес с трудом разыскал сеньора Гринлифа в Риме, будто сеньор Гринлиф пытался спрятаться от него. Возможно, впрочем... Сеньор Гринлиф был сердит на сеньора Миллиса, хотя, если верить сеньору Вену Хьюстону, сеньор Миллис на сеньора Гринлифа не сердился. Понимаю, сказал Том. Эко, вот так, заключил тенента. Он смотрел на руки Тома. А может, Тому показалось, что он смотрит на его руки. На пальце у Тома было его собственное кольцо. Не напомнило ли оно что-то? Том смело протянул руку и потушил сигарету в пепельнице. «Бене!» — хорошо поднимаясь, — произнес Тененте. «Большое вам спасибо за помощь, сеньор Рипли. Вы один из немногих, у кого мы смогли узнать о личной жизни сеньора Гринлифа. Все те, с кем он общался в Белло, крайне неразговорчиво. Увы, итальянская черта. бояться, знаете ли, полиции!» Он усмехнулся. «Надеюсь, что в следующий раз, когда у нас будут к вам вопросы, мы найдем вас быстрее. Побольше бываете в городах и поменьше в деревнях» хотя загородная жизнь кажется вам больше по душе». «Еще бы!» — от души воскликнул Том. «По-моему, Италия — самая прекрасная страна в Европе. Но если хотите, я свяжусь с вами в Риме, чтобы вы знали, где я. Я не меньше вас заинтересован в том, чтобы мой друг нашелся». Он произнес это так, будто по наивности уже и позабыл о том, что дикий может быть убийцей. Эненда протянул ему визитную карточку с своей фамилией и адресом участка в Риме, Том с поклоном ее взял. «Грация, танты, сеньор Липли, бонасера бонасера ответил Том. Молодой полицейский козырнул ему, Том кивнул и закрыл дверь. Он готов был птицей вылететь прямо в окно, широко расставив руки, как крылья. Идиоты! Ходят вокруг до да около и ни о чем не догадываются. Не догадываются о том, что Дикий избегает вопросов о поддельных подписях, потому что, во-первых, он вовсе и не Дикий Гринлив. Единственное, до чего они дошли, это то, что, возможно, дикий Гринлив убил Фредди Майлза, но дикий Гринлив мертв, совсем мертв. Мертвее не бывает. А он, Том Рипли, в безопасности, он снял телефонную трубку. Соедините меня, пожалуйста, с Гранд-отелем, произнес он по-итальянски. Ресторан, теперь пьячая. Ресторан, пожалуйста. Я хотел бы заказать столик на одного на 9.30. Благодарю вас. Фамилия Рипли. Рип-ли. Вечером он будет ужинать и любоваться при свете луны большим каналом, и следить за тем, как лениво движутся гондолы и силуэты гондольеров с веслами на фоне залитой лунным светом воды. Этим зрелищем всегда наслаждаются молодожены. Он вдруг почувствовал, что страшно голоден. Он закажет какое-нибудь роскошное дорогое блюдо. Все зависит от того, что может предложить гранд-отель. Съест для начала грудку фазана или курицы, или, может, каннелони под соусом. А размышляя о будущем и строя всевозможные планы, куда бы можно отправиться дальше, будет подтягивать доброе вальполичелло. Пока-то он переодевался, ему в голову пришла блестящая мысль. У него должен быть с собой конверт, на котором было бы написано, что его нельзя вскрывать в течение ближайших нескольких месяцев. В конверте будет завещание Дики, из которого следует, что он оставляет Тому все деньги и будущие переводы. Неплохая идея.